34. Алан Финч вытер пот с лица и вздохнул. Солнце сегодня казалось еще жарче. Оно било по городу раскаленным молотом. Рядом с ним стояла Лиза, слегка опустив голову и напрягая уши, чтобы слышать иногда приглушенные голоса, проникающие через армейское радио, установленное в задней части грузовика. Тот был припаркован рядом с одним из массивных сканей, поддерживающих мощность 1000 киловатт. Генератор тихо напевал свой примитивный припев. Инспектор Гроган сунул в рот еще одну сигарету и порылся в кармане в поисках спички. Их не было. МакКоннелл вытащил зажигалку и прикурил ему Мальбро. Из радио снова раздался голос, борющийся со статикой. «Никаких признаков!» «Никакого движения здесь внизу», — сказал голос. «Наш парень или слизни так темно, трудно увидеть далеко впереди даже с пакелами». Макконов жестом приказал радисту передать ему микрофон. «Группа 1, входите!» Набор снова затрещал, как будто кто-то идет по кукурузным хлопьям. «Группа 1!» «Я слышу, но плохо слышно. Сигнал!» Всё время пропадает. — Как далеко вы от нас? — поинтересовался капитан. — Трудно. Считаю, около трёх сотен ярдов. Чуть меньше. Сигнал полностью пропал. «Группа один, — Группа 1 повторите! — взволнованно сказал МакКоннелл. Дикое шипение статика. — Вы меня слышите? — Я вас слышу, сэр. Вот-вот. Мы до поворота тоннеля вправо... «Вы ничего не можете с этим поделать!» — рявкнул офицер, сердито глядя на радиста. Мужчина возился с элементами управления, но его усилия не принесли больших результатов. «Что если слизни не последуют за ними?» — спросила Лиза. «Последуют», — заверил ее Финч. Гроган еще раз затянулся сигаретой и через мгновение выпустил длинную струю дыма. Он потянул за галстук, слегка ослабив его. «Группа 1 центру!» Голос прозвучал с кратковременной, но поразительной ясностью, заставив тех, кто находился поблизости, подпрыгнуть. МакКоннелл выхватил микрофон у радиста. «Это центр! Входите!» — сказал он. «Сэр, позади нас что-то есть. Туннель. Я не могу понять, что это. Один из других парней собирается это проверить. Плещется. Это может быть...» Финч, Лиза и Гроган все повернулись, чтобы послушать, как голос на другом конце линии повысился, и теперь звук отчетливо слышен между короткими вспышками статики. «Иисус Христос! Их тысячи! Они в воде, на стенах! Двигаются! а, -а, -а! Слизни повсюду! Если мы сможем добраться до следующего выхода из канализации, где, черт возьми, он?» Раздался еще один крик, громче. «О, Господи! Господи! Я уронил свой факел! Слизни повсюду! Где?» Другой голос в боли и агонии «Помогите мне!» «Капитан, где выход? Они повсюду, вокруг нас! О, Боже! Боже!» Еще один крик, от которого волосы на затылке Финча встали дыбом. «Мы не можем выбраться! Нет! О, Боже, они на моем лице!» «Мои глаза! Мои глаза!» Крики, которые раздавались, казалось, шли из самого ада. «Мои глаза! Гл глаза!» «Выключите его!» — прохрипел МакКонова радисту. Мужчина помедлил секунду, и офицер снова выкрикнул приказ. Крики смокли. Наступила неземная тишина, но эхо криков, казалось, повисло в воздухе, как обвинение. «О, Боже!» — сказала Лиза. Финчи и МакКоннелл обменялись взглядами, в которых, казалось, была смесь вины и печали. — А что насчет других? — поинтересовался доктор. — Вы можете с ними связаться. В течение долгих мгновений офицер казался погруженным в раздумье Крики боли еще слишком громко звенели в его ушах. Затем он кивнул, встряхиваясь от огромной усталости, охватившей его. Он сказал радисту связаться со второй группой, которая двигалась по ливневой канализации со стороны Брюер-стрит. Оператор начал возиться с управлением машины. Рядовой Терри Бэнкс прижал винтовку к груди, гребя по воде по колено. Человек рядом с ним, которого он знал только как Дженкинса, держал в одной руке мощный фонарь, а в другой — рацию. За ним следовали Час Грейнджер и высокий ржеволосый шотландец по имени Льюис, время от времени оборачивающиеся в почти осязаемую тьму. Льюис вытащил фонарик из-за пояса и щелкнул им, направив луч на стены тоннеля позади их. Только темная, гноящаяся зеленая плесень на стенах. «Что-нибудь есть?» — спросил Льюис, когда мужчины двинулись дальше. «Еще нет», — сказал Дженкинс с ноткой беспокойства в голосе. «Как, черт возьми, мы узнаем, что идем в правильном направлении?» — спросил Льюис. «Они сказали нам, чтобы держали курс прямо», — сказал Бэнкс, пытаясь дышать носом, чтобы свести к минимуму прогорклый запах сточных вод. «Верно, час!» Его голос эхом разнесся по туннелю. Грэнджер не ответил. «Час!» «Что?» — рявкнул он низким и хриплым голосом. «Они сказали нам идти прямо!» — повторил Бэнкс, оглядываясь на своего товарища. Грэнджер кивнул, но когда он это сделал, он вдруг почувствовал боль которая охватывала основание его черепа, как железный кулак, и он вздрогнул. Казалось, что его кожу растерли горячим пеплом, а на лбу выступил пот. На одной щеке начали образовываться два больших фурункула. «Как далеко до Пикадилли?» — поинтересовался Льюис. «Эти туннели меня достали до усрачки!» Бенс глухо засмеялся и смолк. «Что ж, для усрачки нет лучшего места, чем канализация», — сказал он. «Угу, очень забавно», — сказал Льюис. «Так насколько далеко идти?» «Я думаю, около 800 или 900 ярдов», — сказал ему Бэнкс. Они двинулись дальше. Дженкинс чуть не поскользнулся в мутной реке источных вод. Радио в его руке внезапно ожило, и он поднес его к уху. «Группа 2, входите!» Они узнали в этом голосе МакКоннелла. «Группа 2, мы слышим вас, сэр!» — ответил Дженкинс. «Слизней по-прежнему нет!» Последовала неприятная пауза, затем МакКоннелл заговорил снова. «Мы потеряли первую группу», — просто сказал он. «О, Боже!» — пробормотал Терри Бэнкс. «Продолжайте продвигаться к Пикадилли», — сказал он капитан. «Генераторы настроены». «Генераторы?» — сказал Льюис. «Какого хрена они собираются делать с генераторами?» Дженкинс махнул рукой большому шотландцу, чтобы он замолчал. «Понятно, сэр!» — сказал он в обе стороны. «Оставьте эту чистоту открытой», — сказал МакКоннелл. Затем снова воцарилась тишина, нарушаемая только плеском людей, пробивающихся сквозь зловонную воду. Грэнджер замедлил шаг. Боль в основании черепа теперь быстро распространялась, достигая затылка и висков, пока не стала молотить, как неконтролируемая пневматическая дрель. Он стиснул зубы. Еще один большой волдырь образовался у него на щеке, и под униформой он чувствовал, как другие терлись о материал. Он протянул руку, чтобы не упасть, коснулся слизистой стены. Часть гладкой плесени прилипла к его ладони, но, похоже, это его не беспокоило. Он взглянул на Льюиса, затем посмотрел на людей впереди него, Дженкинса с радио и фонариком, и Бэнкса, который все еще держал автомат на груди. Правая рука Грэнджера упала на пояс, его пальцы сомкнулись на рукоятке штыка. Он начал извлекать его из ножен. «Смотри», — сказал Дженкинс, посветив фонариком взад и вперед. «Какой из них мы возьмем?» — спросил Льюис. Туннель изгибался вправо, но слева был еще один выход, поменьше. Грязная вода довольно быстро текла из другого тоннеля, присоединяясь к основному потоку. Мужчины двинулись дальше, пока не оказались у второго туннеля, и Дженкинс зажег факел внутри. Примерно через 10 ярдов луч поглотила тьма. Что лежит за этой непроницаемой стеной мрака, никто не знал. «Точно вам говорю, мы останемся в этом тоннеле», сказал Бэнкс, пытаясь сглотнуть, но у него не вышло, в горле пересохло. В затылке билась тупая настойчивая боль, которая, казалось, усиливалась. «Точно», — поспешно сказал Льюис, желая отойти от разинутой черной пасти и ее невыразимых секретов. Секреты, о которых никто из них не хотел знать. «Если мы свернем не в ту сторону, нам конец!» — обеспокоенно сказал Бэнкс. «Слизни нас прикончат!» Грэнджер вытащил штык из ножен. Его глаза дико вылезли из орбит, пока он изучал трех своих товарищей. Один из пузырей на его щеке лопнул, и он почувствовал, как по коже стекает густая жидкость. «Может быть, мне стоит посоветоваться с капитаном?» — предложил Дженкинс. «К черту капитана!» — отрезал Бэнкс. «Его здесь нет!» «Я говорю, идем вперед!» Что-то толстое и тяжелое ударилось о ногу рядового, и он закричал от внезапного неожиданного страха. Его голос эхом разнесся по тоннелю. Остальные мужчины напряглись, опасаясь худшего. Все, кроме Грейнджера, который сжимал штык хищной хваткой. Бэнкс посмотрел вниз, слегка отодвигаясь. Его сердце бешено колотилось по ребрам. «Что случилось?» — хриплым шепотом сказал Дженкинс. «Это чертова какашка! Вот что это такое!» — сказал Бэнкс, вздохнув с облегчением. Он повернулся к Грэнджеру. «А что насчет...» Он не сделал и шага дальше. Штык метнулся вперед с демонической силой, посланный Грэнджером. Когда Бэнкс открыл рот, чтобы ответить, лезвие прошло мимо губ, вошло в небо, разбив несколько зубов на своем пути. Зловещее лезвие пронзило небо, разорвав десны и почти оторвав нижнюю губу. Второй удар пронзил его горло чуть ниже правого уха, выпустив густой фонтан крови. Грейнджер почувствовал, как штык царапается о кость, когда он крутил его, не обращая внимания на брызнувшую на него горячую жидкость. Затем он повернулся к Льюису, который пытался развернуть винтовку, пытаясь прикрыться. Но Грейнджер двигался с удивительной проворностью в стоках по колено. Он потянул шотландца к себе, вонзив штык ему в живот чуть ниже пупка, продвигая лезвие вверх, пока оно не ударилось о грудину Льюиса. Его живот открылся, как ухмыляющийся рот, и края раны расширились, а кишки выплеснулись вперед дымящимся клубком, который громко шлепнулся в грязную воду. Желчь, густая и зеленая, хлынула из его порезанного мочевого пузыря, и шотландец вздрогнул в конвульсиях, пытаясь сунуть свои внутренности обратно в ужасную рану. С задушенным криком Льюис упал вперед, его тело исчезло под водой. Дженкинс воспользовался своим шансом и побежал, но вода сдерживала его, и он не раз подскользнулся и чуть не упал. Под тяжестью воды было похоже, что он бежит в замедленном темпе, каждый шаг вдвое меньше нормального. Он не оглядывался, он не осмеливался оглянуться, но слышал плеск и бурление воды. Это Грэнджер преследовал его, все еще держа штык в руке. Дженкинс начал стонать от ужаса, когда услышал, как его преследователь приближается, и мысленным взором увидел, как лезвие спускается к его незащищенной спине. Он все еще держал факел, и его свет безумно колыхался, пока он бежал. Он знал, что у него есть только один шанс — Дженкинс повернулся и взмахнул тяжелым фонариком. Он попал Грейнджеру в висок, в результате чего один из фурункулов резко лопнул. Из проколотого фурункула вырвался взрыв гноя. Удар, казалось, оглушил Грейнджера, но только на мгновение. И он продолжил приближаться. Дженкинс снова напал. На этот раз его противник нырнул под удар, направив лезвие вверх. Острие проткнуло плоть Дженкинса в подмышечной впадине, оторвав часть мускулов. Его рука онемела, и он уронил рацию в воду. Он почувствовал, как кровь льется из раны и отступил, демонстративно держа перед собой факел, луч которого теперь освещал окровавленное покрытое волдырями лицо Грэнджера. Его глаза маниакально сверкнули, когда он подошел еще раз. На этот раз Дженкинс опустил факел на плечо Грэнджера. Но инерция сумасшедшего перенесла его вперед, и они оба опрокинулись, а зловонная коричневая вода накрыла их. Поток грязи заполнил нос и рот Дженкинса, его живот сильно сжался, но прежде чем он смог даже попытаться приподняться, он почувствовал, как что-то острое прижимается к его шее. Штык прорезал мышцы и вены, легко прорезав сонную артерию. Грэнджер поднялся из-под воды, как какое-то существо из фильма ужасов, болотное чудовище, истекающее кровью и зловонной водой. Некоторое время он стоял неподвижно, затем повернулся и направился обратно к разветвлению тоннеля быстро продвигаясь сквозь воду в окутавшую черноту. Этот тоннель был намного уже, и когда он протянул обе руки, он смог без особого труда прикоснуться к обеим сторонам. Он продолжал двигаться, слепой, в темноте, двигаясь как будто бы инстинктивно. Но если этот инстинкт верен, он скоро найдет то, что искал. Еще две 3 минуты, и он был там. Металлическая лестница тянется вверх, к поверхности, к свету, подальше от этой вонючей канализации, подальше от слизней. Боль все усиливалась. Сначала она грызла основание черепа и скоро превратилась в бушующую стихию. Волдыри, покрывающие его лицо и тело, пульсировали, из многих вытекал гной. Тем не менее, засунув штык за пояс, он начал подниматься. достигнув вершины лестницы, он остановился, глубоко вздохнув. Когда он закашлялся, он почувствовал вкус грязной канализационной воды и громко харкнул, чтобы его вырвало. Он хотел избавиться от сточных вод, которые он проглотил. Мужчина повисел на лестнице еще мгновение, стиснув зубы от боли. Медленно он приподнял крышку люка на дюйм или на два – Яркий солнечный свет залил его глаза, и он чуть не уронил стальную крышку. Оглянувшись вокруг, после того, как его глаза начали привыкать к сиянию, он увидел, что улица, на которую он вылез, была безлюдна, за исключением армейского грузовика, припаркованного у обочины. Его водитель прислонился к двери кабины куря. Он стоял спиной к Грэнджеру. А отодвинул крышку люка еще дальше, выругался, когда она царапала поверхность дороги, но водитель не услышал. Он продолжал курить. Гренджер выскользнул из дыры и перекатился, стремясь укрыться в дверях ближайшего магазина. Он поднял глаза и заметил уличный знак. На нем была белая стрелка и одно слово — «Пикадилли». Грэнджер криво улыбнулся, почувствовав горьковатый вкус — Это гной вытек из большого пузыря на его верхней губе. Он взвесил штык, затем снял автомат с плеча, приставив лезвие к концу ствола и проверил спусковой механизм. Убедившись, что купание никоим образом не повредило оружию. он пустил патрон в патронник и снял его с предохранителя. Водитель армейского грузовика продолжал курить, не обращая внимания на движение позади него. Грейнджер прикинул, что между ним и ничего не подозревающим водителем около 15 ярдов. Опустив винтовку, он двинулся вперед, не отрывая глаз от незащищенной спины водителя. Кривая улыбка расплылась по его измученному, обезображенному лицу.